Часть третья. Очень странная музейная коллекция. Я пойду с тобой, категорично заявил Видогор, когда Варя собралась в музей на разведку. Прости, меня просто не пустят с тобой. Нельзя туда с котами, объяснила Варя. Это безобразие. Я буду жаловаться, возмутился кот. «Это дискриминация!» «Я очень аккуратно Разведаю обстановку и домой». Варя почесала кота за ушком. «Браслет не дам». «Это еще почему?» «Если там ведьма или колдуна не обязательно тебя вычислят. Ты даже прятать свою силу не умеешь. Иди без браслета. Целее будешь». «Хорошо. Без браслета так без браслета», — не стала спорить Варя. Попробую видео снять, потом вместе посмотрим». Видогор спрыгнул со стола и обиженно ушел на свою лежанку, что-то бурча в полголоса. Варя надела кроссовки, взяла сумку и вышла из дома. Музей был на другом конце города. Она села в 55-й автобус. Пока Варя ехала до музея, погода испортилась. Солнце скрылось за тяжелыми свинцовыми тучами, начался дождь перешедший в сильный ливень. Варя вышла на остановке и стояла вместе с другими пассажирами, ждала, пока дождь закончится или хотя бы стихнет. Она ждала уже минут десять, но дождь и не думал прекращаться. Лил, как из ведра. «Варя!» — услышала она и оглянулась. Это была Ленка. Варя побежала к машине. «Вот это ливень! Ты как здесь оказалась?» — спросила Лена. «В музей решила сходить». «В музей?» Ничего себе, куда тебя занесло. Что там делать-то? Там же скукота. Три черепка от древних горшков, старый самовар до да прялка. Ничего не поменялось с тех пор, как мы в школе туда ходили. Варя, конечно, не хотела впутывать в эту странную историю подругу. Хватит ей исчезновения Антона. На собеседование иду. На всякий случай соврала она. А, ну да, спохватилась Ленка. Давай я тебя довезу до музея, а то так ты вся вымокнешь. «Это очень кстати, спасибо!» До музея они доехали за пять минут. Дождь все еще лил и лил, дороги превратились в реки, а дождь все не прекращался. Лена подвезла Варю к самому крыльцу музея. «Позвони мне, как освободишься. Может быть, я все еще буду в этом районе? Домой подвезу». «Хорошо». Варя вбежала под крышу крыльца и чуть не врезалась в высокого смуглого мужчину, похожего на индейца. Она отскочила от него и вдруг увидела яркую красочную афишу «Предметы культуры и быта индейцев Америки, аборигенов Австралии и племен Африки. Только неделю в вашем городе». Варя купила билет, зашла в музей и включила камеру телефона. Привезенная экспозиция была размещена в трех залах. Первым был зал с предметами быта коренных народов Америки. Там были одежда, ножи, луки, стрелы. Ножи и наконечники стрел в основном были каменные или еще какие-то странные, словно из черного стекла. Каменные фигурки странных существ, лишь отдаленно напоминавших человека, выглядели угрожающими, как и причудливые маски. Но больше всего в этом зале Варю напугали черепа. Их было множество. В центре зала из этих черепов была выложена целая пирамида. Даже несмотря на то, что черепа Варе показались ненастоящими, зрелище это было жуткое. Варя поспешила пройти в следующий зал, к австралийским аборигенам, точнее, к предметам их быта, зачем-то вывезенным из далекой Австралии. Эта экспозиция показалась Варе менее жуткой. Собственно, предметов быта и оружия там было немного. Ножи, трубки и расписные бумеранги. Основная часть экспозиции была представлена чучелами австралийских животных и насекомых. Внимательно рассмотрев их, Варя еще раз убедилась во мнении, что ей в Австралии делать нечего. Пауки, змеи, прочие мерзкие твари были ей отвратительны даже в неживом состоянии. А когда она представила себе, что такие вот везде ползают, у Вари немедленно зачесалось все сразу, и она вылетела и из этого зала тоже. В последнем зале были разные барабаны, копии и ножи, яркая расписная посуда, снова жуткие маски и целый набор отвратительных кукол Вуду. Из музея Варя вышла без капли сожаления. Второй раз она сюда ни за что бы не пришла. Ощущение от этой экспозиции было странным, неприятным, даже отталкивающим. А еще она чувствовала, что что-то упустила из вида. Когда Варя вышла из здания музея, Дождь уже прекратился, а из-за туч выглянуло солнце. Она не стала звонить Ленке. У той, как всегда, море дел. Варя и сама доберется до дома. Долго ждать на остановке ей не пришлось. Автобус подошел минут через пять. Варя вышла не на своей остановке, а раньше. Она вдруг почувствовала себя ужасно голодной. Все-таки в видогоровом культе еды что-то есть. Думала Варя, подходя к той самой пекарне, в которой пекут самые умопомрачительные круассаны в городе. В пекарне, помимо круассанов и всякой выпечки, была и готовая еда. Варя набрала еды, круассанов и еще каких-то наверняка безумно вкусных ореховых слоек и поспешила домой. Когда она зашла в квартиру, встречала ее только Шуша. Варя заглянула в комнату. Видогор сидел за ее ноутбуком и что-то сосредоточенно рассматривал. Она занесла покупки на кухню, переоделась. Зашла в комнату и посмотрела на экран ноута. Рыжий кот внимательно разглядывал точки. Варя рассмеялась. «Я думала, ты про музей что-то нашел, а ты сидишь в интернет-магазине». «Шушина когтеточка мне маленькая», — объяснил кот. А драть мебель и обои я не могу. Все-таки я не просто кот. Да и жалко мне твою мебель. Мягкая, удобная. И обои вполне ничего. А что до музея, так я уже все нашел, между прочим. И в свободное от работы время имею полное право присмотреть себе кое-что из необходимого. Разве нет? Конечно, видогорчик. Варя погладила кота по голове. Тебе все можно. Большой рыжий кот благодарно замурчал, прикрыв глаза от удовольствия. «Я сейчас поем, и мы обсудим, кто что интересного нашел». «И мне сметанки налей!» — промурлыкал Видогор. «Перед важным обсуждением лучше подкрепиться, чтобы голод не путал мысли». Они основательно подкрепились. Варя убедилась в том, что в той волшебной пекарне не только круассаны вкусные, но и все остальное. Видео, снятое Варей в музее, Они вместе с Видогором внимательно просмотрели раза три. «Это все не то, что мы ищем», — вздохнул кот. «Большая часть вещей вовсе не старинные, а обычная подделка». «Ну как ты это определяешь?» — изумилась Варя. Кот махнул лапой. «Нас учили определять возраст вещей. Это иногда бывает важно. В общем, здесь все полная ерунда». «А как же черепа?» — воскликнула Варя. «Тоже подделка. Подсвечено жутковато. Ну и только». «А эти отвратительные куклы Вуду?» «Всего лишь чье-то мрачное творчество». «А как же маски?» «Да если бы у меня были руки, а не лапы, я бы тебе таких масок хоть сто штук намалевал». «А чучело пауков и животных тоже подделка?» — не унималась Варя. «Они настоящие», — хмуро ответил кот. Хозяин этой мерзкой коллекции на редкость поганый человек. Он не любит животных. Впрочем, людей тоже. Так что, коллекция тут ни при чем? Еще как при чем. Но только то, что нас интересует, ты не сняла. Возможно, ты на это даже внимания не обратила. То есть я совершенно зря потратила время? Нет, конечно. Видогор потерся носом аварину руку. Ты сходила на разведку. Мы теперь знаем, что там точно что-то есть, и оно не в залах с коллекциями. Варя разочарованно вздохнула. Она рассчитывала совсем на другой результат. А что тебе удалось найти? Это музейная коллекция со своим хозяином ездит уже несколько месяцев. Я оставил тебе несколько статей, из которых можно составить полный маршрут этой коллекции. «Почти во всех городах, в то время, когда коллекция находилась в городе, пропадали люди. Я не успел проверить все города. Думаю, у тебя это получится сделать быстрее. Все-таки у тебя руки, а не лапы». «Эти исчезновения могут быть и не связаны с музеем». «Какие-то из них точно связаны». «Наш город, двадцатый по пути исследования этого странного коллекционера». «Давай я попробую составить карту его передвижения с датами» и посмотрим, есть ли данные о пропавших людях за эти даты». «Хорошая идея. А я пока посплю, если ты не против. Я все-таки кот. Мне положено спать больше, чем вам, людям». Но Варя так увлеклась составлением маршрута индейца-коллекционера, что лишь кивнула в ответ. Свое расследование она закончила только через пару часов и сразу же позвала Видогора. Кот спал. Но, услышав, что Варя зовет его, зевнул, вылез из своего уютного мехового гнездышка и потянулся. «Ты что-то нашла?» «Да, ты был абсолютно прав. Смотри». Варя открыла таблицу с названиями городов. «В каждом новом городе он оказывается ровно через 13 дней. Ни в одном городе он не задерживается больше недели. И ты оказался прав. В те дни, когда музейная коллекция в городе Обязательно пропавших больше, чем в среднем по городу. По одному-двум городам это могло быть совпадением. Но по всем маловероятно. И еще нюанс. В те дни, когда коллекция в городе, пропадали в основном молодые мужчины, что также выбивается из среднестатистических показателей. Средние каких?» — нахмурился Видогор. «Статистических. Есть такая наука, статистика». Она изучает законы больших чисел. Ну, например, в среднем у кошек рождается по 4 котенка. У какой-то кошки один котенок, у какой-то 5 или 6. Но если мы посчитаем всех котят и разделим их на всех кошек, получится 4. И если в каком-то городе этот показатель не 4 и не 5, а 10 или 20, значит, здесь что-то не то. «Понял», – задумчиво сказал Видогор и почесал за ухом. «То есть этот странный коллекционер?» «Забирает именно молодых мужиков. А ты с помощью этой своей статистики можешь оценить количество пропавших?» «Да, но сразу предупреждаю. Это очень и очень приблизительно». «И сколько же их примерно?» «Около пятидесяти». Глаза кота сузились и потемнели. «Очень плохо. Боюсь, у нас совсем нет времени».